Это полбеды. Главная печаль в том, что людям нередко кажется, что они вовсе не нуждаются ни в чьей любви. «Это не так?» — спросил кто-то. — «Это не так!» — твердо ответил отец Петр. «Когда-то на земле жили рабы, и им казалось, что они не нуждаются в свободе, ибо они не знали, что это такое. познав свободу Некоторые из них погибли, но погибли счастливыми. Человек не может без свободы, точно так он не может без любви. Каждый из нас, выйдя из храма, пойдет к себе домой и будет предаваться размышлениям о Боге, о самом себе, о своих взаимоотношениях с Господом и о мире, в котором мы живем. Эти размышления приятны и живительны, Но размышление — это не действие. В наш век заметить человека, прийти к нему, одарить его любовью — занятие малоприятное, опасное и очень тяжелое. Каждый из нас должен сделать свой выбор. Но помнить при этом, если мы не любим людей, значит, мы не верим в Бога. Отец Петр замолчал и сел. Молчали и остальные. Тот, кто уже один раз задал вопрос, снова захотел что-то спросить, привстал даже, но потом передумал, махнул рукой, опять сидел. «Я хочу спросить». Гард произнес эти слова, пожалуй, излишне громко. На него все обернулись, но отступать было невозможно, тем более что вопрос очень волновал комиссаров. «Если Бог приходил в наш мир и научил нас верить в Него, почему Он позволяет, чтобы...» Мы были такими безбожниками. Мы живем в мире, где необходимость любви к другому человеку надо доказывать, почему так. Почему Господь позволил создать такой мир, в котором люди абсолютно убеждены, что они не нужны друг другу? Можно ли говорить о любви в мире, где нет семьи, где вместо отцов доноры? Комиссар испытывал невероятную неловкость, кому говорил, долго никак не мог остановиться, и неизвестно, сколько бы он... Еще говорил, но дверь храма распахнулась, и в него бесцеремонно стуча спогами вошли создатели спокойствия. Впереди вышагивала Серафима Квинк. «Спокойствие нарушаете!» — выкрикнула она. «Чье?» — спокойно спросил отец Петр. Серафима ответила, не раздумывая. «Мое, например, и этих людей!» — она кивнула на людей в желтых мундирах. Создатели спокойствия радостно зашумели. — Вот видите, — строго сказала Серафима, — есть много людей, которые беспокоятся, когда возникают такие сборища, им это неприятно. Тут вскочил невысокий человек и закричал. — Вы ущемляете нашу свободу! Серафима улыбнулась. — Согласно положению о спокойствии граждан, спокойствие первично, свобода вторична. Если свободы индивидуума мешает спокойствию других, индивидуум незамедлительно должен быть изолирован. Какая-то женщина прошептала Гарду на ухо. — Ну вот как их любить? Как? Серафима достала из кармана какой-то металлический квадратик, увидев, который толпа отшатнулась. — Я прошу вас соблюдать спокойствие, — сказала создательница спокойствия первой ступени. Поскольку ваша свобода мешает спокойствию других, мы вынуждены изолировать вас всех и без глупостей.